Максим Трофимов «Я вынырнул в довольно странную реальность, поначалу показавшуюся мне сном. Я лежал на широкой и низкой кровати в полутемной комнате с тяжелыми шторами на окнах. Пробивающийся в их щели свет тускленько озарял крашенный коричневым суриком деревянный пол, простенькую мебель, стол с парой стульев, тумбочку с телевизором в дальнем углу и завешенные коврами стены». Как нечто привидевшееся, я вспомнил бой, свое падение в черноту. Но последующее ощущение тупой боли в плече подтвердило, что бой был и закончился для нас плачевно. А вот каким образом я оказался в мирной и сонной комнатке неизвестного населенного пункта, загадка. Скрипнула дверь, и в ее проем влезла любопытствующая бородатая физиономия. Одного взгляда на физиономию мне хватило, чтобы осознать свое положение. Я у чеченских боевиков. А судя по тому, что лежу на чистой простынке, а на плече у меня беленькая, отпахивающая йодом повязка, мой спасительный план сработал. Меня приняли за Томаса Левинтона, захваченного в плен российским спецназом, и, соответственно, из плена вызвалили. Заметив мой осмысленный взор, торчащая в двери голова с истине черной бородой осведомилась. «Ты как, брат?» Вопрос прозвучал по-русски, с явным местным акцентом. «Из всех кавказских народов только у чеченцев такой акцент, резкий, с оттенком угрозы и пренебрежения». «Окей», — обтекаемо выдохнул я. Вслед за головой в комнату протиснулось громоздкое широкоплечье туловище в камуфляже. Подойдя к кровати, бородач присел на ее край и, бесстрастным взором уставившись на меня, продолжил. «Ты у своих, не беспокойся, раны твои пустяк, но сутки должен отлежаться!» Не дождавшись от меня ответа, с некоторой растерянностью произнес. «Аслан сказал по-русски, ты понимаешь, ведь да?» Я кивнул. «С Асланом мы связались. Он хотел сюда с ребятами идти, но сейчас нельзя. Русаки все перекрыли, скоро появится здесь». «Хорошо, что здесь не появится этот самый Аслан», — подумал я, представив себе нашу встречу и мое плачевное будущее, связанное с ней. «Пришел приказ от твоих», — сказал бородач. «Обратно тебе надо». «Домой! Аслан сказал, через Грузию поедешь. В Грузию сегодня бы надо идти. Как? Сможешь? Русаки кольцо замкнут, тяжело будет!» Я снова кивнул и сделал попытку встать с кровати. С помощью бородача, участливо подержавшего меня под локоть, попытка обрести вертикальное положение мне довольно легко удалась. Босой, в одних трусах, я осторожно прошелся по комнате, прислушиваясь к своему организму. По-прежнему ныло плечо, и затаившаяся боль готова была вернуться по первому резкому движению. Но онемение руки спало, я свободно шевелил кончиками пальцев. А вот голова была тяжелой и мутной, но главное соображало, и еще очень хотелось есть... Но в первую очередь предстояло определиться с лексикой своего общения с горными орлами. И я решил оперировать рубленными фразами, привнося в них умеренный английский акцент. «Давай еда», — сказал я. «О, — радостно осклабился бородач, — хорошо, — сказал, — сейчас все будет, сюда принесут. Аслан верно говорил, — этот парень из скалы сделан. Так их убить никаких пуль не хватит. Для англичанина хватило одной, подумал я. Но озвучивать данную мысль воздержался. Подойдя к окну, пальцем отодвинул штору и выглянул на улицу. О, сюрприз! Я находился в хорошо знакомом мне поселке, который не единожды проезжал на броне. Глухие железные ворота, находившиеся напротив, отлично помнил. Вернее, три пулевых пробоины в одной из их створок, окрашенных голубенькой масляной краской. Следы бесконечной здешней войны. Значит, тащили меня сюда с десяток километров, не меньше. Сейчас утро. То есть в беспамятстве я пребывал неполные сутки. Исходя из слов боевика, запоздавшие подкрепление нашло нашу разгромленную группу. И сейчас принимаются широкомасштабные меры по розыску отрядов противника. В скором времени в поселок войдут войска. Встреча с ними в планы духов не входит. Им надо раствориться в горах, прихватив с собой меня, важного, как понимаю, иностранного соратника». «Лично мне топать в горы без надобности, а тем более перекочевывать с плохими ребятами в недружественную на сей исторический момент Грузию. Сослаться на неважное самочувствие? Можно. Но согласятся ли боевики на то, чтобы оставить меня в селении? Если Томас Левинтон потенциальный источник серьезной информации, то такой подарок российским спецслужбам никто не преподнесет». Значит, дело пахнет ликвидацией. Вспомнились мои неприятности. И стой, теперь далекой. И как показалось, уже невозвратимой жизни. Вот уж действительно. От медведя пятился, на волка нарвался. Как выкрутиться? Додумать я не успел. Вновь растворилась дверь, и в щель ее просунулась очередная бородатая рожа. На сей раз борода была рыжей. Увидев меня, стойко державшегося на ногах, рожа расплылась в одобрительные усмешки, а затем в комнату вошел подтянутый рослый парень. Кивнув на меня, произнес нечто вопросительное в сторону соотечественника, и тот утвердительно промычал. «Как понимаю, речь шла о моем самочувствии, идущем на поправку». После чечены озабоченно пошушукались, и рыжебородый, судя по повадкам, главный, сказал, обращаясь ко мне: "Русаки близко. Тебе надо есть, пить и уходим. Одежду сейчас принесут." Я присел на кровать, ощущая неуемную дрожь в ногах. Ходок из меня был неважный во всех смыслах. Пару деньков мне точно следовало бы отваляться в постели. Будто отгадав мои мысли, бородачи коротко и сумрачно переглянулись. Их взгляды подтвердили мои наихудшие опасения. Оставлять меня здесь живым они не собирались. Я через силу улыбнулся, спросил насмешливо и надменно. «Еда где?» «Сейчас». Боевики вышли из комнаты. Я кожей чувствовал, что их первоначальная доброжелательность сменилась иными чувствами. То ли я вызвал подозрение самой своей личностью, то ли их озаботило, способен ли я вынести предстоящий переход. Следом в комнате появились две молчаливые женщины неопределенного возраста в сереньких платьицах, платках с одинаково невыразительными лицами. Одна из них принесла одежду, положив ее на стол, другая — пластиковый поднос с едой, поставив его на стол. Не проронив ни слова и ни разу не взглянув в мою сторону, женщины вышли. Первым делом я решил подзаправиться. И было чем. Огромное блюдо с горячей постной бараниной, усыпанной зеленым и репчатым луком, свежие молодые огурчики и теплый белый хлеб домашней выпечки. Запив обильную трапезу горячим крепким чаем, я принялся одеваться. И едва зашнуровал ботинки, в комнату вновь шагнули знакомые бородачи. «Хорошо поел?» «Спасибо», — ответил я по-английски, из-под глядя на них. «Гуд, гуд», — усмехнувшись, произнес рыжебородой. «Готов идти?» «Но проблем», — ответил я. «Такой ответ боевикам понравился». Выжидающая напряженность их лиц смягчилась. «Паспорт?» — спросил я. Порывшись в нагрудном кармане куртки, чернобородый извлек мой паспорт, вежливо передал его мне. Такой его поступок я посчитал благоприятным знаком, хотя тешиться иллюзиями не стоило. С изысканным вероломством горцев, чутких и тонких психологов, я сталкивался не раз. Мы вышли из дома». На заднем дворике возле ветхого сарая сидели на корточках, локтями подобрав к животам автоматы еще трое духов. Бород у них не было, но зверские морды отличала изрядная небритость. Из дощатого сортира, застегивая на ходу штаны, вышел еще один персонаж. Тощий долговязый негр с курчавой бородкой. На голове его красовалась милицейская кипченка с матерчатым козырьком с отодранной российской эмблемой, само собой. «Хэллоу!» — равнодушно бросил он мне. «Хай!» — в тон ему отозвался я. После мне был вручен небольшой автоматик — кипарис. Вероятно, в расчете на мое сегодняшнее слабосилие. Боевики были вооружены калашами старого образца с деревянными прикладами, оружием громоздким, но незаменимым в условиях гор. Мне оно ясное дело не подходило. Действуя одной рукой, я бы обращался с ним, как проститутка с младенцем. Уходим, приказал рыжебородый. Компания молча поднялась и, подхватив потертые вещь мешки, двинулась к плетеной изгороди, за которой начинался пологий каменистый откос. На утреннем солнце редко вспыхивал кварц в россыпях корявых булыжников на едва различимой тропе. Один из боевиков, как я заметил, сильно хромал, и это меня, покрывшегося от внезапной слабости противным холодным потом, порадовало. Темп будет неспешным, я его выдержу. В Грузию, видимо, уходят на лечение подранки. Мы двигались цепью, и в ней я шел вторым. Причем данное место мне было ненавязчиво, но весьма определенно указано, что наводило на размышления. Меня явно держали под неусытным контролем, хотя героической возможности перебить врагов и попытаться возвратиться к своим не было никакой. С каждым часом мне все труднее давались шаги. Совершенно онемела левая рука, висевшая на матерчатой перевязи, а в плечо будто вставили паяльник. Хорошо, мне не вручили еще вещь-мешок, ибо даже компактный кипарис, болтавшийся у пояса, и тот казался чугунной гирей. Чеченцы, напротив, шагали пускай и неторопливо, однако без признаков какой-либо усталости. И первый привал устроили исключительно ради меня. Отдохни, не торопись, сказал мне рыжебородый не без доли участия. И еще час пройдем, легче станет. Русаков, дальше нет, наши места начнутся. Вот когда к ущелью подходить будем, там плохая тропа. Обратился ко мне другой боевик. Пограничники? спросил я. Не. «Десант засады выбрасывает», — ответил он. «Но где, мы знаем. Там ночью пойдем». «Ты не волнуйся, брат. Я двадцать раз туда-сюда, каждый камень знаком». «В туалет», — коротко сообщил я и поплелся за огромный валун, где, в закуточке справив нужду, заодно осмотрел кипарис. Осмотр принес ожидаемый результат. В ударно-спуховом механизме автомата отсутствовал боёк. Мне всучили бессмысленное железо. Стало не по себе. Никаких подходящих версий, объясняющих подобное недоверие, в голову не приходило. Если бы чеченцы раскусили меня, цацкаться со мною не стали. Может, существуют проблемы незабвенного Томаса Левинтона? Вернее, существовали и стали теперь моими проблемами? Главное, нет никаких вводных. Любой вопрос может оказаться проверкой. Любой мой неверный ответ — роковым приговором. А еще этот негр, заговори он со мной по-английски, наверняка поймет, что я не носитель языка. И разоблачение последует незамедлительно. Я вернулся к банде. Попросил, коверкая русский язык, полить мне на руки воды из фляги. Затем сунул кипарис рыжебородому. Сказал угрюмо. «Зачем его дал? Боек нет». «Проверил!» — глумливо протянул тот. «Шпион! Вот что значит! А?» — оглянулся на усмехающихся соратников. «Умный!» — я чужденно молчал. «Ладно, скажу. Такой приказ был!» — без тени смущения пояснил бородач. «Хочешь знать, да?» «Хорошо, знай. Нарвемся на русаков, ты живой быть не должен. В твоей голова много чего. Это война, ее закон. Есть вопрос?» «Окей», — процедил я сквозь зубы, испытывая, впрочем, некоторое облегчение. «Значит, я мыслил в правильном направлении. Англичанин располагал информации, ни в коем случае не должны попасть к противнику». Теперь под конвоем он выводится из зоны активных действий. Судя по всему, боевой опыт господина Левинтона был богат, разнообразен. И при намерениях конвоя его уничтожить, сопротивление бы он оказал, как оказал бы его и я. Так что насчет байка логично. Привал между тем продолжался. Хромой боевик, задрав штанину осматривал повязку, перехватившую икроножную мышцу. Края повязки туго врезались в опухшую бортовую кожу, признак серьезного нагноения. «Конец нога!» — вздохнул он. «Ничего, протез будет!» — беспечно откликнулся негр. Злобно уставившись на него, хромой сказал. ТБ ничего, да?» «Сейчас протезы лучше, чем настоящие нога делают!» — утешил негр. «Только деньги плати! А деньги есть! Не запросто так воеваем!» Противоречить данному утверждению никто из нашего собрания не стал. Я, кстати, давно заметил, что проповеди о великой и могучей мусульманской империи, должной в ближайшее время раскинуться от Памира до Балкан, за чье будущее и величие воевали боевики, эти проповеди воспринимались ими благосклонно, но как-то вскользь, к оплате же за боевые услуги напротив проявлялся энергичный и весьма конкретный интерес, перекрывавший все идеологические постулаты. А вот наши ребятки в большинстве своем лили тут кровь бесплатно и добровольно. За Россию, матушку! Хотя и подворовывали, и редко кто брезговал трофеями. Что сказать, не идеален человек. Но так или иначе героизм наш несомненен. «Хотя бы потому, что лезть под пули, зная, что деловая публика скулачивает на войне и на твоей шкуре состояние и предаст тебя, не раздумывая, — это какой же логикой надо руководствоваться?» «Типично русской». «Ему хорошо», — сказал негр, указав на меня. «Деньги сразу в банк с собой не носи, нигде не прячь. Так, да?» Вместо ответа я посмотрел на него с холодным выразительным недоумением и, поняв, что пояснений с моей стороны не последует, чернокожий наимит придал теме иной оттенок. «Сколько здесь денег под камлем лежит, только Аллах знает», — продолжил он, «а хозяева теперь к нему в гости пошли». «Пять лет пройдет, никому эти доллары не нужны будут», — заметил ржебородый. «Почему?» — угрюмо просил я. — Тут государство Ичкерия будет, — назидательно ответил он. — Свои деньги иметь будем. — Нет, — протянул негр, — здесь будет часть от большой государства с мусульманский король. — И столица, наверное, Адис-Абеба. — Какой еще Адидас? — с пренебрежением спросил хромой. — Такой есть мой город, — заявил негр. — Мула сказал... «Столица Мека будет, а еще вторая в Чечня», — возразил один из боевиков. «Никакой Чечня!» — замотал головой негр. «Что, Чечня, она меньше моя жопа, а вы тут триста лет порядок никак не сделаете. Без нас тут русский давно бы тебе башка оторвал». «Ты почему, Чечня, жопа, сказал?» — окрысился хромой. «Потому что она далеко от голова». Простодушно сообщил негр и картинно развел руками, длинными и сухими, как лапы паука. В свою очередь, хромой тоже дернул рукой в коротком и брезгливом жесте, направленном в сторону оппонента. И тот, к немалому моему удивлению, вдруг выпучил изумленно глаза и начал медленно заваливаться напок. После негр засучил ногами, будто вытирал подошвы о каменистый грунт, и затих. Только тут я заметил торчащую из его груди рукоять ножа. — Ты чего сделал, Тимур? — вскричал, вскакивая с места бородой. Он, родина моя, оскорбил, урод тропический! — веско объяснил хромой, приступивший к осмотру карманов убитого. — И вчера в карты неправильно со мной играл. На три тысячи меня шакал обманул! Из-под куртки покойника он выдернул кожаную поясную сумку. Растягнул ее, вытряхнув на землю документы и несколько пачек долларов. «Три мои, поровну другие!» — провозгласил деловито и умиротворенно. «Все поровну!» — грозно и тихо поправил его ржебородой. С внимательной неприязнью, посмотрев командиру в глаза и встретив ответный взор, не предвещающий и намека на компромисс, хромой, поиграв бровями, покладисто заявил — «Тимур никогда жадный не был, сам знаешь!» Разделив деньги, бандиты, не удосужясь даже прикопать труп, собрались в дальнейшую дорогу. «Пошли!» — стесненно кошельнув, обратился ко мне рыжебородой. Подумав, добавил, «Ты бы никогда так о моей стране не сказал, правильно?» Я ответил неопределенным кивком. «Кипарис он забрал себе, и мы тронулись дальше». Я шел, скорчив отчужденную с тенью недовольства мину, к чему обязывал мой оскорбительно ущербный статус, но зря, что называется, старался. Сопровождающим меня злодеем на мои амбиции и плевать не хотелось. Бредя за широкой спиной возглавляющего колонну боевика, я думал, что среди прошлого и нынешнего разнообразия кавказских пленников Я открываю собой новейшую категорию, но осознание подобного рода исключительности не вдохновляло ничуть. Слабовольно хотелось к своим, в казарму, хотя перемещение оттуда в тюрьму было неотвратимо. А пока я шагал в неизвестность, пускай крайне опасную, но жил и стремился выжить. Положительный момент в такой постановке дело присутствовал. И немало меня утешал. «Пусть все плохо, но главное, чтобы не стало хуже».